Глава 6. Эри. Лес. Эри ехала в адаптских санях. Прежде ей было бы жутко интересно, никогда ведь раньше в них не ездила, и звертелась бы вся. А сейчас казалось, что в груди сжался холодный комок. Эрис вернулась к олаччикам на дощатом сиденье и рассеянно следила за убегающим из-под полозьев следом. В горле стояли слёзы. Она, она чужая. Она везде чужая. У адаптов её боятся так же, как в бункере. Во дворе перед домом Сталкер отвёл укутанную заботами Лары в целый ворох тёплых одёжек Эри в сторону и предупредил. «Вот что! Фокусы свои брось! С Сашкой не дурить! Поняла?» Сашкой звали мальчишку лет тринадцати, младшего сына Сталкера. Его выделили Эри в провожатые о том, что неприветливый мрак, старший сын командира, а Сергей Серый, сын Кирилла, Эри уже знала. Выдавить какие фокусы, она не смогла. Поняла, что сталкер догадался о её способностях, поэтому и выгоняет. Его слова о том, что Вадим Александрович должен дать разрешение, всего лишь предлог. Никогда Вадим разрешения не даст, а сталкер именно на это и рассчитывает. Эрис закусила губы, чтобы не разрыдаться. Скажи честно. Сталкер, глядя на нахохлевшуюся девушку, кажется, немного смягчился. Сам, больше Эри в его эмоции лесть не смела. Зачем ты пришла? Я сказала правду, через силу выговорила Эри. Почему вы не верите? Я действительно хочу найти отца. Я думала, что он такой же, как я, и что он меня поймёт. Сталкер помолчал глухо обронил. Он бы, может, и понял. Вы вскинулась Эри. Так вы его знаете? Да не вы-кай, блин, поморщился сталкер. Терпеть не могу. Знаю. Фигня в том, что его здесь нет. А где он? Ушёл. Вместе с Бун, с Кириллом. Не повезло тебе. А когда вернётся? Сталкер развёл руками. Хотел бы я знать. 8 месяцев несу хуху не духу. Ладно. Он потрепал Эри по укрытой шапкой макушке. Ты не кис, няга, держись. Как вернётся папашка, расскажу про тебя, обещаю. И уж он сумеет дочку из бункера выцепить, хоть в этом алюк 100 замков вешай. Про это не волнуйся. А мне тебя стрёмно оставлять. Некому с тобой возиться, понимаешь? Зима на носу, занято все. Пацаны серые с мраком, и те сегодня уйдут. А вдруг не уберегу тебя? Я сама уберегусь. Ропка предположила Эри. Сталкер усмехнулся. Убереглась одна такая. Нет, красавица. Сиди уж в бункере, а там разберёмся. И Эри поняла, что возражать бессмысленно. От того, что сталкер перестал смотреть на неё с недоверием, решение он не изменил и не изменит. Ну и гордость в конце концов у неё тоже имеется. Эри шмыгнула носом и полезла в сани. Сейчас лежала Глядя на две серебрящиеся под луной, уходящие за горизонт полосы, и пыталась прикинуть время, через которое адаптские сани встретятся с посланниками Вадима. Часа через 3 уже встретятся, наверное, и надо будет что-то объяснять Вадиму Александровичу, Елене Викторовне, Григорию Алексеевичу. Эри зажмурилась. Ох, какой же простой и понятной жизнь была вчера, когда Эри ясно видела цель добраться до адаптов. Шла к ней по колено в снегу, сквозь метель, удирая от волков верхом на лосе. Как была рада, когда встретила серого и мрака. Если бы судьбу Эри решали они, её бы ни за что не выгнали. Эта девушка знала точно. Сталкер осторожничает, как все взрослые, а парни просто знают, что Эри ничего плохого никому не сделает. Вот и всё. Послушай. Эри придвинулась к Сашке, правившему лошадью. А твой брат и серый Куда они пошли? На Кудыкину гору. С наследственной приветливостью отозвался мальчишка, но, заметив насупленный взгляд Эри, сжалился. На разведку на юг, место нам для жилья искать. Бункерный-то ушёл, не вернулся пока. Вот батя мрака с серм и отправил. То есть, медленно начала Эри. Пазл в голове постепенно складывался. Ты хочешь сказать, что они пойдут туда же, куда ушёл Кирилл? «Ну да». «И, возможно, его встретят?» «Дак а чё бы нет? Может, и встретят». «А, а Кирилл ведь не один ушёл, так? С ним ведь ещё кто-то?» Сашка кивнул. «Их целый отряд собрался. Сам Кирилл, наших двое, ну и Джек с Олесей». «А из ваших кто?» Эри вдруг поняла, что имя её отца Сталкер не назвал, а сама она не спросила. Сашка по-сталкеровски наморщил лоб, вспоминая. Эрик, который с отцом в отряде ходил, когда меня ещё не было, и Лёха-охотник. Имя Эрик отозвалось в сердце радостным предчувствием. А вдруг Вадим Александрович сказал тогда неправду, учитывая то, как старательно оберегали от Эри тайну её рождения, запросто мог. Может и не было в бункере никакого переполоха, и ей просто-напросто дали имя, созвучное с именем отца. Это он, Эрик, наверняка. План созрел мгновенно. Серого и мрака надо догнать и идти с ними. Вот он, шанс увидеться с отцом, а заодно и сбежать в возвращение в бункер. Да. План-то хорош. Эри покосилась на Сашку. С Сашкой не дурить. Вспомнилось строгое напутствие сталкера. Ага, ему-то хорошо не дурить. Он взрослый, сильный, вон какой властный. Его кто угодно послушается, а ей маленькая и слабый. Что делать? Если нет у неё другого выхода. Уговорить мальчишку ехать догонять серво с мраком не получится, это Эри ясно понимала. Упрямством Сашка, похоже, пошёл в отца, расшибётся, но сделает то, что велел сталкер. Эри могла бы его усыпить, самый простой и безболезненный для совести вариант. Но тогда придётся самой править лошадью, а это только у героинь приключенческих фильмов хорошо получалось. Эри от одного взгляда на сложную систему опутывающих лошадей ремней стала не по себе. Оставалось одно. Эри вздохнула, осторожно звякнула в сторону Сашки, пока обычная симпатии потянулась к поводьям в его руке. А как вот эта штука называется? Через полчаса у Эри худо-бедно получалось поворачивать на команды тпру и но. Поначалу они звучали вежливо и робко. Сашка хохотал в голос. Да чего ты с ней как с девкой на танцах? Лошадь вроде тоже реагировала. "Пора", решила Эри. "Ты хочешь спать?" зазвенела она в сторону Сашки. "Ужасно хочешь". Глаза сами закрываются. Мальчишка украдкой зевнул. Потом ещё раз, и ещё. Звону он поддался, но удивление легко, не то что по Папаша. Эри подумала, что сталкер, угрожая ей, о таком эффекте вероятно догадывался. «Я вынуждена это делать», — сердито, чтобы заглушить укол из совести, — сказала себе Эри. «Ни один мальчик еще не умер от того, что случайно заснул». Скоро Сашка сонно пробормотал. «Срубает меня что-то». Попытался разлепить веки и не сумел. Едва не свалился с высокого сиденья. Эри подхватила его, надо же, какой тяжелый. Осторожно оттащила туда, где недавно лежала сама. Поспешно взялась за выпавшие из Сашкиных рук поводья. «Так, что он там рассказывал?» Пока Эри заставила лошадь развернуться в обратную сторону, с нее сто потов сошло. Пришлось распахнуть куртку, сдвинуть шапку, размотать вязанный платок на шее. В поводьях Эри едва не запуталась. Когда старая каурая кобыла затрусила, наконец, по своему следу назад, Эри шумно выдохнула. «Полдела сделано». Осталось найти следы Серова и Мрака. Эри знала, что парни ушли на лыжах, значит, должен остаться след, уходящий на юг. В какой стороне находится юг, она представляла довольно смутно. Что делать, если лыжных следов, ведущих в разных направлениях, у посёлка окажется много, тоже пока не придумала. Решила, что будет разбираться на месте. И как могла, торопила кобылу. По накатанному следу та обежала чуть быстрее, чем раньше. А парни должны были выйти позже, чем Сашка увёз Эри. Им давал последние наставления сталкер, рядом суетились Лара, Даша и ещё какая-то женщина. Эри надеялась, что далеко уйти отadopt не успели. Сашка, подложив под щеку кулак, сладко посапывал на дне сони. Сколько он проспит, Эри не знала, но понимала, что нужно спешить. Серый как ни старались Серый с мраком уйти из поселка в договоренное время, не получилось. Сперва оказалось, что пропали запасные лыжи, они собирались взять с собой пару на всякий случай. Пока сообразили, что лыжи уехали в санях, на которых Сашка повез домой бункерную девчонку, во вчерашней суете забыли их вытащить. Времени на поиски потратили немало. Пока придумали, где взять другую пару, пока за ней сбегали, ни с того, ни с сего разнюнилась мамка. Она специально приехала из Вязников на проводы. Вроде молодцом держалась, и вдруг как давай причитать. Серый краснел, переминался с ноги на ногу, бормотал: "Ну, мам, ну ладно тебе. Ну хватит". Мрак терпеливо похтел рядом. Концерт оборвал сталкер: "Всё, свет. Мы Мись, не на войну провожаешь". К мамке подошла Даша обняла за плечи, уводя в сторону, что-то зашептала на ухо. Мрака мать не провожала. 5 лет назад Марина объезжала дикого жеребца. Их тогда в округе много развелось, а тот попёр в дурь и сбросил наездницу. Марина сломала позвоночник. Когда к ней подбежал сталкер, ещё дышала, а когда принеслась перепуганная Лара, умерла. Больше сталкер не женился, растил троих сыновей сам. Бездятная Лара помогала по-соседски. В добрый путь, глядя на парней из-за мамкиного плеча, сказала Даша. Лара кивнула, сумела улыбнуться. Никто, кроме Серова, не знал, как отчаянно ждёт она отца, как подрывается иной раз среди сна, садится к окну и долго-долго смотрит. В добрый путь, всхлипнув, пробормотала мамка. Снова попыталась броситься к Серому, Даша удержала. Негромко попросила: "Езжайте, ребята". Счастливо. Сталкер двумя руками хлопнул по спинам обоих. Вот теперь точно можно было ехать. Серый и мрак дружно оттолкнулись палками и покатили. Из посёлка выбрались быстро, встали на лыжню, уходящую в южном направлении. Поселковые охотники юп не жаловали, ходили в эту сторону не часто. Полузасыпанная вчерашним снегопадом лыжня в темноте едва виднелась. А притормозили раньше, чем планировали. Глазастый Мрак первым разглядел на снегу лыжные следы, идущие навстречу, и резко сворачивающий налево в лес. Свежие, часа 2-3 как оставленные. Мрак поднял руку, останавливаясь. Серый тоже остановился, следы уже и сам разглядел. Спросил: "Южаня?" Мрак молча кивнул. Южанами в посёлке называли людей, чьи поселения начинались с километров в 50 к югу от цепи. До недавних пор жители посёлка с южанами сталкивались редко и, как правило, случайно. Лес большой, иной раз заблудившихся грибников и охотников приводили в посёлок, чтобы отдохнули и набрались сил перед обратной дорогой. Так было до похолодания. А в последние годы ситуация изменилась. Зимняя охота не та, что летняя. Зверь злой, голодный, и встречается куда реже, чем летом. Бывает, что и ночь ходишь и две, всё к попусту. В поисках добычи охотники уходили всё дальше и дальше в лес. Промысляют ли они чужие территории свои, серые мрак предпочитали не спрашивать. Чужих же по нынешним временам, если случалось встретить у себя, принято было гнать в шею, а расставленные ими капканы освобождать от добычи. Проверим, предложил серый. Мрак кивнул. Парни свернулись с дороги и встали на чужой след. Расставленные южанином капканы обнаружили через час. Капканов было двое. Из второго довольный мрак вытащил зайца с перебитой шеи. Прицепил к рюкзаку. Возвращаться не стали. Двинули по следу дальше. Он вел в нужном направлении и скоро вновь свернул к дороге. Опа! Мрак остановился. В месте поворота к следу присоединился еще один. Серый, увидев второй след, выругался. Нет, ну нормально? Ладно бы один. Чую, скоро у нас тут демонстрацию гулять будут. Парни, не сговариваясь, прибавили ходу. Так, обалдел Серый. А это что? Поверх лыжни по дороге проехали сани. Сомнений быть не могло. Широкие следы полозьев от полос, оставляемых лыжами, разительно отличались. Они сюда ещё и сани пригнали? Совсем охренели. Мрак пожал плечами. «Идет-то след от поселка!» — Серый повертел головой. «Или наоборот в поселок? Мы ж с тобой пока ехали, никаких саней не видали, так?» Мрак кивнул, подумав, выдал. «Дома, если что, с южанами без нас разберутся. Поехали!» И решительно направил лыжи в сторону, в противоположную поселку. Эри. Увидев, сколько лыжных следов разбегается в разные стороны от ворот, Эри едва не заревела. «Издеваются они, что ли? Как определить в этой паутине следы серого и мрака?» «Так, успокойся», — одернула себя. «Юг. Парни ушли на юг». Постаралась вспомнить большую карту, висевшую в комнате для занятий. Бункер находится вон в той стороне. Поселок Адаптов вот. Юг на карте внизу, значит... Значит, получается, что юг вон там. Эрис надежды повернулась туда, где, по ее предположениям, находился юг. И увидела след на снегу. Вспомнила, как заметала вчера пурга её собственные следы. Присмотрелась, этот не припорошён, значит, оставили его недавно. Значит, всё правильно. Она молодец. Теперь надо побыстрее отсюда убираться, пока не попалось на глаза кому-нибудь из адаптов. До сих пор за ворота никто не вышел. Повезло, но не всю же ночь будет вести. Кряхтя от натуги, Эрис волокла к саней дрыхнущего Сашку подтащила ближе к воротам. Бросилась было к лошади, потом вернулась. Замёрзнуть Сашка не успеет, скоро проснётся, это Эри чувствовала, но от сталкера парню точно попадёт. Саша не виноват, это всё я, начертила Эри на снегу подобраной у ворот щепкой. Извините, пожалуйста. Она догадывалась, что записка слабое оправдание, и у сталкера наверняка найдётся, что сказать беглянке при следующей встрече. Но, может, хоть Сашку ругать не будет. Поехали скорее. Сбираясь на высокое сиденье и дёргая лошадь за поводья, попросила Эри. Эта дорога оказалась не такой утоптанной, как та, по которой Эри ехала до сих пор. Лошадь бежала не быстро, то и дело вязла в снегу. Удалившись от посёлка, Эри зажгла выданный Ларой фонарь. Лара вообще, неодобрительно ворча, снабдила гостью в дорогу массой разных вещей. Тут были и фляга, покрытая изнутри блестящим составом, Лара назвала её термосом, и какая-то снеть, завёрнутая в грубую бумагу. Ого, удивилась Эри. Адапты выход бумажное производство освоили? И фонарь, и коробка длинных самодельных спичек, и запасные варежки. Всё это добро Лара упаковала в небольшой рюкзак. На протесты Эри: "Спасибо, мне ничего не нужно", только фыркнула. Сейчас Эри адаптской запасливости порадовалась. Масляный фонарь освещал дорогу, помогая не потерять оставленный лыжами след. Правда, в одном месте Эри всё же запуталась, едва не свернула в лес, но быстро поняла свою ошибку и вернулась. Лыжня, странно прервавшись в месте поворота, оказывается, продолжилась дальше. "Скорее, миленькая", обращаясь к лошади, попросила Эри. "Мы должны их догнать". Прошло 2 часа. По обе стороны широкой снежной полосы Бывшие до того, как всё случилось, автомобильным шоссе потянулись полуразрушенные дома. Брошенное поселение было не первым. Эри видела подобные и когда Сашка вёз её в бункер, и здесь, на южной дороге, проехало уже два похожих. До того, как всё случилось, в этих домах жили люди. Сейчас они сосредоточились в каких-то других, более удобных для проживания местах. Из рассказов взрослых Эри знала, что посёлки адаптов редки и немногочисленные. Большинство бывших городов лежит в руинах, постепенно зарастая лесом, покрываясь мхом и забвением. Брррр. Эри зябко передернула плечами, плотнее затянула намотанный на шею платок. И вдруг лошадь, громко заржав, встала как вкопанная. Эри от резкой остановки уронила фонарь и едва не полетела в снег. «Ты чего?» рассердилась она. Лошадь снова заржала, как будто оправдываясь, А в следующую секунду Эри поняла, в чем причина остановки. Находящийся поодаль дом, напротив которого остановилась лошадь, был обитаемым. Лыжный след здесь сворачивал с дороги и упирался в крыльцо, занесенное снегом, но с протоптанной на ступенях дорожкой следов. «Догнала!» «Спасибо, моя хорошая!» Эри соскочила с саней, погладила лошадь по морде и, проваливаясь в снег, бросилась к дому. Она уже разглядела, что из закрытых щелястыми ставнями окон пробивается свет, и запах дыма почувствовала, адапты должно быть топили печку. Дверь дома приоткрылась, но на встречу Эри почему-то никто не вышел. "Эй!" громко позвала Эри. Она в очередной раз застряла в сугробе. "Серый мрак. Ух, как я рада, что вас нашла. Стой, где стоишь." раздалось из-за двери. Эри подавилась следующей фразой и замерла. Звенящий страхом и неприязню голос не принадлежал ни серому, ни мраку.